Второе. Лана нетвердой походкой вышла из моего дома. Стояло раннее утро. Солнечный свет казался чересчур ярким, слепящим. Она прикрыла глаза ладонью и опустила голову. Сердце молотом билось в груди, дыхание стало частым и натужным. Ноги плохо слушались, но Лана заставила себя идти дальше. Она обрела, не разбирая дороги. Главное убраться подальше от жутких слов, которые она прочла, и от человека, их написавшего. Шагая вперед, Лана пыталась понять смысл текста. Он был чудовищным и не укладывался в голове. Она словно заглянула в расколотое сознание душевно больного человека, и перед ней разверзся ад. Сначала у Ланы возникло сводящее с ума чувство, будто она читает собственный дневник. Столько в записях было ее личного. Мысли, слова, наблюдения об окружающем мире и даже сны. Все аккуратно записано. Причем от первого лица, словно дневник, вела она сама. Это походило на урок актерского мастерства. Лану анализировали, как будто она персонаж, а не реальный человек. А дальше еще хуже. Строки, которые читать, было особенно больно. Длинный на несколько страниц список встреч Джейсона и Кейт. В каждом пункте методично проставлена дата, указано место и дано краткое описание того, что происходило. Затем следовал список озаглавленной Лана. В нем перечислялись возможные подсказки, которые следовало разместить у нее в доме, дабы навести на мысль о неверности Джейсона. Далее шел список под названием «Джейсон», содержащий несколько вариантов избавления от него – Здесь каждая строка была вычеркнута. Видимо, ни один из вариантов не привел к желаемому результату. А на последних страницах книжки обнаружился исчерканный вдоль и поперек странный план убийства Джейсона на острове. И что самое ужасное, оформленный в виде пьесы с диалогами и режиссерскими указаниями. При воспоминании об этом Лана содрогнулась. Ей казалось, что она тоже сходит с ума. В прошлый раз ощущение фантасмагории возникло, когда нашлась серьга. Как явствовало из записной книжки, серьга была подложена нарочно, чтобы ее нашла Ланна. Как такое возможно? Ланна пыталась соединить прочитанные строки с образом человека, их написавшего. Человека, которого она, казалось бы, знает и любит. Вот что было особенно больно. Ведь Ланна любила. Боль от предательства ощущалась настолько остро, настолько глубоко, как физическая кровоточащая рана. Это какой-то бред. Неужели лучший друг действительно ей лгал? Ловко ею манипулировал, пытался отрезать от других людей, хотел разрушить ее брак, а теперь замыслил настоящее убийство. Лана решила обратиться в полицию. Немедленно. Иного выбора не оставалось. Ободренная этой мыслью, Лана ускорила шаг. Она пойдет в полицию и всем расскажет. И что именно она расскажет? Про накорябанные в записной книжке откровения психически больного человека? Они примут ли ее саму зачокнутую? Что Лана может предъявить? Невнятные истории про манипуляции, супружескую измену и план убийства. Представив сцену в полицейском участке, она пошла медленнее. История тут же просочится в прессу. Фотография Ланы будет на первой странице каждого бульварного издания в мире. Материала хватит на целую серию статей, на год, вперед. Нет, она не может такого допустить. Ради Лео и ради себя самой. Что тогда? Что еще можно предпринять? Лана остановилась в нерешительности, замерла посреди тротуара, не зная, что делать и куда идти. В столь ранний час людей на улице было мало. Редкие пешеходы проходили мимо, и почти никто не обращал на нее внимания. Лишь один мужчина, торопившийся по своим делам, проворчал с тяжким вздохом, «Давай-ка, милая, с дороги это ни пройти, ни проехать». Это вывело Лану из задумчивости. Она начала медленно переставлять ноги и двинулась дальше, брела, куда глаза глядят, без цели, и в итоге очутилась возле Юстонского вокзала. Зашла внутрь и обессиленно опустилась на скамью. Лану придавила усталость. За последние несколько дней жизнь дважды ударила ее под дых. Первый раз, когда выяснилось, что у Джейсона роман с Кейт, это открытие вызвало у Ланы эмоциональный срыв, слезы и истерику. Видимо, тогда она выплакала все, потому что, пережив второе предательство, не смогла выдавить ни слезинки. Больше не осталось ни слез, ни чувств. Лана чувствовала лишь изнеможение и растерянность. Не было сил даже думать. Почти час она, опустив голову, просидела на скамейке. На вокзале постепенно просыпалась жизнь. На Лану никто не обращал внимания. В глазах многочисленных пассажиров, равнодушно идущих мимо, она стала невидимкой, очередной заблудшей душой. Наконец ее заметили... Старичок, которому, как и Лане, было некуда идти. Пошатываясь, он подошел к ней. От старика разило спиртным. — Вышь нос, детка! — прохрипел он. — Все не так уж плохо. А потом, приглядевшись, повнимательнее добавил. — Эй, какое знакомое лицо! Где бы я мог тебя видеть? Лана молча смотрела вниз и лишь отрицательно помотала головой. В итоге старик отстал от нее и поплелся прочь. Лана усилием воли поднялась на ноги и вышла из здания вокзала. Как раз в это время открылся пап напротив. Пару мгновений она колебалась, раздумывая, не зайти ли туда. Нет, напиваться нельзя. Ей требовался кристально ясный разум. Проходя мимо папа, она подумала о Барбаре Уэст. В памяти всплыли события, которые Лана так старалась забыть. Все, что Барбара рассказывала об Элиоте, о том, что он опасен, что у него расстройство психики, Алана не верила. Уверяла, что Эльот порядочный, добрый и любящий человек. Но она ошибалась. Барбара говорила правду. С каждым шагом в голове у Ланы прояснялось. Мысли потекли стройным ясным потоком. Лана увидела свою цель и поняла, что надо делать. Она содрогалась от одной мысли об этом, однако иного выхода не было. Только так можно докопаться до правды. Лана целый час шла пешком от Юстонского вокзала до маленькой Венеции, престижный район в центре Лондона. Взойдя по ступенькам на крыльцо викторианского особняка, нажала на кнопку звонка и не отпускала ее до тех пор, пока в прихожей не послышались шаги. Дверь резко распахнулась. Какой черта? Кейт выглядела ужасно. Она только заснула после тяжелой ночи. Волосы в беспорядке, макияж размазан. При виде Ланы Кейт сразу сдулась. Ты что здесь делаешь? Что случилось? Глядя на нее в упор, Лана выпалила первое, что пришло в голову. Ты трахаешься с моим мужем? Кейт резко втянула воздух, так что аж горло перехватило, а потом медленно, хрипло выдохнуло. — О, господи, Лана, все кончено, я с ним порвала, прости меня, я так виновата. Этот краткий, но честный диалог послужил отправной точкой, крохотной первой ступенью, с которой можно двигаться дальше. Правда, обрушила стену между Ланой и Кейт или как минимум пробила в ней брешь. Они, наконец-то, смогли откровенно поговорить. Лана прошла на кухню и села за стол. Они провели там несколько часов. Говорили без умолку, плакали. Впервые за несколько лет подруги были честны друг с другом. Безудержным потоком полились все накопившиеся недопонимания, недомолвки, обиды, вранье и подозрения. Кейт призналась, что полюбила Джейсона с первого взгляда, а потом уронила голову на руки и разрыдалась. — Я любила Джейсона, — тихо промолвила она, — ты его отняла. Мне было очень больно. Я пыталась смириться и жить дальше, но не смогла. И тогда ты решила его вернуть. Я правильно понимаю? Я пыталась, Кейт пожалу плечами. Он не захотел. Ему нужна ты. А точнее, мои деньги. Не знаю. Я знаю только, что мы с тобой есть друг у друга. Это настоящее. Сможешь ли ты меня когда-нибудь простить? Я попытаюсь. Едва слышно ответила Лана. Возможно, это трогательное примирение не столь удивительно. Кейт и Лана еще никогда не были так близки. В любом случае теперь их объединял общий враг. Я.